Глава двенадцатая Сину отправились искать не только мы. Я видела Хою, Маину, Ноэль и еще пару десятков ребят. Удивительно много, если учесть, что до экзаменов оставалось меньше двух недель. К тому же не стоило забывать, что моя соседка происходила из низшего сословия, в то время как подавляющее число студентов являлись дворянами, которые привыкли ни во что не ставить жизни крестьян и рыбаков. Если бы пропала Маина или Хойя, не говоря уже про первую красавицу Лану, то добровольцев оказалось бы в три раза больше. Мы с Марком пока не стемнело решили поискать за стенами замка. Остров небольшой, но скалистый, поросший редкими деревьями и кустарниками. В школе и без нас все закоулки обыщут, а вот желающих лазить по камням на морозе немного. Учитывая высокую влажность, погода царила примерская. Хорошо, хоть метель закончилась, и ветра не было. «Ты не замерзнешь?» — спросил Марк, когда мы вышли из замка. Не мудрствуя лукаво, я прямо на школьную форму надела длинное пальто. Шапку брать не стала, а просто на манер платка накинула на голову шарф и обернула концы вокруг шеи. Мягкие ботинки сменила на теплые сапоги. Зимнюю одежду и обувь, включая варежки, выдавали в школе, а потому они тоже были строгие, черные и форменные. У большинства студентов эти наряды пылились в шкафу. Конечно, за исключением тех случаев, когда занятия или официальные мероприятия проходили на свежем воздухе. А так все предпочитали более дорогую и красивую одежду. Вот и на Лосайце сейчас была модная укороченная дубленка, меховая шапка, теплые шерстяные брюки и удобные зимние ботинки. «Северяне к холоду привычные», — улыбнулась я. Не сговариваясь, мы направились по дорожке вокруг замка. Ночью на намело сугробы, но за день они почти растаяли. Лишь кое-где между камнями белел снег. Если Сина все-таки сбежала, когда ее поймают, то правда казнят? Задала я вопрос, который не давал покоя. Вероятнее всего. Но почему? Таков закон. Это я уже слышала, но какова причина? Почему в Империи нет самоучек? Причина? — хмыкнул Марк. Причина есть. Здесь считают, что магический дар — это благословение великого дракона. И если человек оказывается недостоин дара или не способен им овладеть, то император вправе его отобрать. Так было всегда. Раньше в школу принимали только дворян, так что самоучек среди простолюдинов хватало. Однажды какой-то фокусник давал представление перед императорским дворцом и не совладал с даром. Погибло много людей. Среди них оказалась императрица, которая решила тайком посмотреть на выступление. Император был в ярости. Начались гонения на магов-самоучек. Тогда и приняли этот закон. Давно это было? Лет триста назад. Триста? Это сколько же воды утекло? Много? Усмехнулся Марк. Но и император в Чунрее все тот же. И он, как и прежде, ненавидит самоучек. Если у одаренного имелся диплом об окончании высшего магического заведения, это не гарантировало, что у него не случится срыв, и энергия не выйдет из-под контроля. Вероятно, смерть императрицы оказалась поводом. Печальным, но весьма удобным. Зато теперь в Чонрейской империи всех одаренных держали под контролем. А когда простолюдинов начали принимать в школу? Да почти тогда же. Император вскоре вновь женился. У него родился наследник. Тогда-то и смягчили закон. Как интересно, однако. Императрица случайно погибла, неблагонадежных магов уничтожили, но император горевал недолго. В политике не бывает таких совпадений. «Кстати, у тебя какие планы на каникулы?» Вдруг сменил тему Марк. «На каникулы?» Растерянно переспросила я. «Ты здесь останешься или домой поедешь?» После зимней сессии наступали двухнедельные каникулы. Большинство студентов отправлялись по домам. Главный чунрейский праздник, первый рассвет, было принято праздновать в кругу семьи. Все эти месяцы я запрещала себе думать о доме, друзьях и родственниках, потому что безумно скучала, потому что возвращаться мне было некуда. Я боялась, что мои кузены и кузины, дядюшки и тетушки, не пережили смену власти, а друзья оказались по разные стороны баррикад. «Здесь, наверное». До Лисецка за пару недель не добраться. Если, конечно, случится чудо, и я войду в десятку лучших. В противном случае я решила уйти из школы. От мечты стать дипломированным магом придется отказаться, но это не такая уж катастрофа. Главное, у меня останется дар. Буду потихоньку изучать магию самостоятельно. Хорошо, что не уедешь. Одному скучать не придется. Покажу тебе Хансан. На праздниках в столице очень красиво. — Ловлю на слове, — улыбнулась я. — Давно хотела выбраться в столицу. Да все как-то. — Ага, то одно, то другое. Марк зябко поежился и поднял воротник дубленки. Шарф, в отличие от меня, он взять забыл. — Что ж, холодно так. — Одеваться надо было теплее. Я уловила рядом энергетический всплеск. Похоже, лосаец активировал какое-то плетение. — Теперь точно не замерзну. — сказал он, а затем заботливо поинтересовался. «Помочь — Помочь? Бросила взгляд по сторонам. Поблизости никого, а значит, тоже можно немного поколдовать. Чем слабее магическое воздействие, тем сложнее его почувствовать. Колебания от большинства бытовых заклинаний ощущались на расстоянии в один-два метра. Это как круги на воде. Активация одних плетений вызывает лишь еле уловимые волнения в энергетическом поле, а других — огромные волны. которые расходятся на многие десятки и даже сотни метров. Да я как-нибудь сама. К морозам я привычная, здоровье у меня крепкое, но лучше, как говорится, подстраховаться. Шепнула заклинание, и кожа тут же покрыла тончайшее плетение, которое удерживало тепло. Вот так-то лучше. Я подошла к обрыву. Далеко внизу бушевали ледяные волны. Течения вокруг острова были таковым, что даже в такие ясные и безветренные дни, как сегодня, море штормило. Обычный человек не смог бы спуститься по отвесной скале, и в зимнем море не выжил бы. Но Сина-маг, притом довольно талантливый, и дочь рыбака. «Если она собиралась бежать, то не стала бы пользоваться порталом», — вслух размышляла я. Должна была понимать, что ее станут искать. Сина могла найти другой путь для побега. Другого пути нет. Все так говорят, но... Его и правда нет. А если и был, то давно прикрыли. Сина маг, — возразила я. У нее было время на подготовку. Мы все тут маги, — хмыкнул Марк. Остров закрыт сетью заклинаний. Даже ректор вряд ли сможет пробить эту защиту. Берега обрывисты, к воде не спуститься. Значит, она могла упасть на скалы или утонуть. На скользких камнях я себя чувствовала неуверенно, пару раз сама чуть не упала. — Нет, смотри. Хмурое лицо Марка украсила мальчишеская улыбка, и он с разбега запрыгнул на скалистый уступ, который опасно нависал над пропастью. — Осторожно, упадешь ведь! — испугалась я. Марк, не спуская с меня насмешливого взгляда, вдруг раскинул руки и рухнул вниз. Крик застрял в горле, я бросилась вперед, и увидела, что парень, пролетев пару метров, завис в воздухе. Улыбнувшись, он помахал рукой. «Придурок!» — выдохнула я. «Почему мне так везет на психов в последнее время? Вот ведь шутник выискался!» Марка удержала от падения энергетическая сеть, нити которой еле заметно светились. Плетение было видно лишь вокруг лосаица, а дальше, как не приглядывалось, я ничего не могла рассмотреть. Однокурсник поднялся на ноги, подпрыгнул. Сеть спружинила, и он приземлился рядом со мной. «Псих! Зачем так пугать было?» Меня трясло от пережитого шока. Он взял мои руки в свои ладони заглянул в глаза. «Разве я похож на самоубийцу?» «Да кто тебя знает?» — проворчала я, отводя взгляд. «Извини, что напугал. В школе все знают, что в море нельзя упасть. Первый курс частенько так развлекается». вот только я не была на первом курсе забыл каюсь продолжая удерживать мои руки он вновь встретился со мной взглядом так ты простишь меня глядя в карие глаза я поняла что всерьез злиться на марка не могу вот ведь паршивец ты сумасшедший мог просто сказать или камень бросить прыгать было не обязательно мог кивнул марка затем подобрал мелкий камушек и кинул вниз Я проследила, как тот пролетел несколько десятков метров и канул в бушующем море. — Сеть пропускает мелкие живые организмы и предметы, — пояснил лосаец. — В принципе, логично, иначе на острове не было бы птиц, а камни и ветки деревьев застревали в защитном плетении. — У школы защиты не хуже, чем у императорского дворца. Это одно из самых безопасных мест в Чонрея. — Безопасное? — Не поверила ушам я. Иначе знатные семейства не отправляли бы сюда детей. Безопасное, повторила я, оборачиваясь к парню. «Студенты то умирают, то пропадают, то их избивают, то еще что-нибудь случается. За всю историю школы было лишь несколько несчастных случаев и десяток серьезных травм. Ни одного убийства. По крайней мере, так говорят». Марк зло усмехнулся. Что-то верится с трудом. Конечно, какие-то случаи замалчиваются. Драки происходят регулярные и... Всякие мелкие происшествия. Но достается в основном простолюдинам, поняла я. Марк кивнул. Как бы ни враждовали между собой дворянские семейства, на территории школы они стараются не конфликтовать. Здесь не случайно строгие правила. Запрещается использовать магию и все такое. за серьезный проступок отчисляют никто не хочет лишиться дара. к тому же единственный путь на остров ведет через портал преступнику не убежать но вэйн остался учиться в школе да и не похоже что рику несмотря на все его проступки грозило отчисление лосаец грустно улыбнулся похоже он понял о чем я думала драконов правила не касаются их слишком мало и дара лишить нельзя. Магия у них в крови, потому и все сходит с рук. По позвоночнику пробежал холодок, стало жутко. Вейна я не боялась, а вот Рик пугал. С каждой минутой поиски Сины казались все более бессмысленными. Слуги уже прочесали остров, и раз они ничего не нашли, то и нам вряд ли удастся. Может, стоило вернуться в замок? Может, мою соседку уже отыскали? За пару часов мы проверили каждый камешек на большей части острова и вышли к мосту, на котором стояла арка портала. С тех пор, как поступила в школу, я ни разу здесь не бывала. С моста открывался впечатляющий вид на причудливый, искусно вписанный в ландшафт, замок Чонрейской высшей школы магического искусства. Огненный шар солнца клонился к закату, отбрасывая блики на белоснежные стены и разноцветных драконов, которые угнездились на крышах башен. «Почему портал установили на мосту?» — спросила я. «На острове мощная защита, я же говорил, а мост находится вроде как за пределами». Вот оно что. Я подошла к порталу и, задрав голову, замерла, разглядывая древнее исполинское сооружение. Каменные столбы арки покрывала тончайшая резьба. На первый взгляд переплетение линий казалось хаотичным, но стоило приглядеться, как начинали угадываться отдельные слова. Стационарные порталы были редкостью. По сути, они являлись артефактами, крайне дорогими и сложными в изготовлении. Перемещение осуществлялось между двумя конкретными, изначально заданными точками. Чем дальше эти точки друг от друга, тем больше сил тратилось на сооружение такого прохода. Зато потом им мог пользоваться любой человек, не обязательно маг. В зависимости от настройки они пропускали всех желающих, или только тех, кто знал слово «активация». В Лисецке из тронного зала портал вел в княжеские палаты. Я подозревала, что имелись и другие. Подобный магический артефакт лучше потайного хода, если хранить в секрете точки входа и выхода. Здешний портал был самым протяженным из всех мне известных — около десяти километров. Невозможно представить, сколько сил затратили чунрейские маги на его создание. «Может показаться, что портал не охраняется, но это не так». Марк встал рядом со мной. «За ним следит дух превратник. «Дух? Ты должна была его встретить?» «Я видела только смотрителя маяка», — задумчиво произнесла я. Другая точка входа-выхода из портала находилась на первом этаже маяка, который располагался на окраине Хансана. — И того старика очень интересовало, кто ты такая и зачем хочешь попасть в школу, — улыбнулся парень. — Ведь так? — Неужели? — Это и был дух-привратник, превратник. кивнул Марк. — Он признал, что твои намерения чисты, и ты никому не угрожаешь, а потому пустил на остров. Мне вспомнился дряхлый старик, которого я встретила перед входом в маяк. Сгорбившись, он сидел на ступенях. Одежда Чон Рейца явно знавала лучшие дни. Седые волосы закручены в узел на макушке. Обветренное морщинистое лицо украшала длинная борода. Меня удивило, почему он задал столько вопросов, но я списала это на любопытство, свойственное многим пожилым людям. А вот оно, что получается. Это был не человек, а магическая сущность. И если бы дух счел меня опасной или недостаточно откровенной... то в школу я бы не попала». «Дух», — повторила я и покачала головой. «Скажи, с моста тоже нельзя упасть?» «Ага». Марк легко запрыгнул на каменное ограждение, пошатнулся, будто ему сложно было удерживать равновесие. «Слезь, вдруг защита исчезнет!» «Да куда она денется?» Легкомысленно отмахнулся парень, но послушался меня и спрыгнул с ограждения. «Ни одна магическая структура не вечна». Всему когда-нибудь приходит конец. Вот даже этот мост. Он выглядит крепким, но сохранилось лишь три пролета. Так его давно разрушили, еще в войну драконов. Что? Мосту, на котором мы стоим полторы тысячи лет? Плиты под ногами перестали казаться надежными. Я знала, что мост старый. Видела, как вода и ветер источили камень, но даже не подозревала, что он настолько древний. Тьма полторы тысячи лет. — Нет, больше. Ведь мост построили до войны драконов. — Куда теперь? — спросил Марк. — Мы почти весь остров осмотрели. Осталось только конюшню проверить. Скоро стемнеет. Меня словно молнией ударило. — Что ты сказал? — медленно произнесла я. — Мы осмотрели весь остров и... «Конюшня — Конюшня! — выдохнула я. — Что конюшня? — нахмурился Марк. У меня совсем вылетело из головы, что соседка приходила в библиотеку. И как я могла забыть, когда последний раз говорила с Синой, она собиралась именно туда? Я подозрительно посмотрела на лосайца. — Ты когда видел Сину? — Последний раз. — Хм, позавчера в столовой, когда она с Вейном ругалась. — И в конюшню она не приходила? — А должна была? — Сина вечером тебя искала. «Я сказала, что ты в конюшне, и больше я ее не видела. Зачем я был ей нужен?» «Откуда мне знать?» — пожала плечами я и добавила. «Надо обязательно проверить конюшню. И стоит поспешить, если мы хотим оказаться там до заката». «Почему я раньше не вспомнила о том разговоре?» «Впрочем, знаю почему. Удары по голове не лучшим образом сказываются на памяти». Когда мы добрались до конюшни, уже смеркалось. Она находилась на отшибе от остальных построек. Всего на острове держали десяток лошадей, больше не требовалось. В империи считали, что будущие дипломированные маги должны хорошо держаться в седле и уметь ухаживать за лошадьми. А начиная с третьего курса, учили еще и плести заклинания, сидя верхом. Притом сначала это были спокойные, привычные к магии лошадки, а потом – норовистые жеребцы – На четвертом курсе даже экзамен верхом на лошади сдавали. Говорили, что это было одно из самых сложных испытаний, потому как тяжело держать плетение и энергию под контролем, когда не можешь совладать с конем, а добрый ректор насылает то дождь, то сильный ветер, то стрелы. Было темно и тихо. Свет в домике конюхов не горел. Видимо, они отправились на ужин в замок или отлучились по делам. Марк создал крохотного светлячка и повесил у себя над правым плечом. «Убери», — попросила я. «Заметят еще». «Так темно же. Знаешь плетение ночного зрения?» «Нет. Научишь?» «Как-нибудь в другой раз. Сейчас сделаю заготовку». Я сплела нужную энергетическую конструкцию. Затем осторожно передала ее Марку и объяснила, как активировать. «Какая интересная штука!» — восхитился он. «Теперь не отстану от тебя, пока не научишь». «Научу», — нервно улыбнулась я. «Только давай не сегодня». «У тебя глаза светятся». «У тебя тоже. Эффект заклинания». Карие глаза парня слегка светились в темноте. С непривычки смотрелось жутковато. Впрочем, я как раз была привычная. Это заклинание еще в детстве вычитала в одной из отцовских книг и потом не раз применяла на практике. Для ночных вылазок оно оказалось как нельзя кстати. Мы не спеша обошли конюшни и заглянули в пару сараев. Лошади мирно дремали в стойлах, вокруг не было ни души и ни малейшего намека на то, что Сина здесь побывала. Я чувствовала облегчение и разочарование одновременно. Хотела найти соседку, узнать, что с той произошло, и одновременно боялась. Ведь если Сина где-то на острове, но ее никто не может найти... и даже ментальный поиск не дал результатов, то с ней случилась какая-то беда. Оставалось надеяться, что Сина смогла всех обхитрить и сбежать. «Здесь ничего нет», — сказал Марк. «Похоже на то». «Пойдем, а то без ужина останемся. Не знаю, куда Сина собиралась в тот вечер, но до конюшни она не дошла. Во всяком случае, я ее тут не видел». Надо признать, поиски Сины изначально были глупой затеей. Хотя я не считала, что зря потратила время. Совесть теперь была спокойна, да и прогулка в компании Марка вышла весьма приятной, если бы не повод. — Ладно, идем, — вздохнула я. — Может, еще успеем на ужин? Есть и правда хотелось сильно. После длительной прогулки на свежем воздухе аппетит разгулялся не на шутку. Когда я сделала шаг в сторону замка, то почувствовала, как что-то хрустнуло под сапогом. Мельком взглянула под ноги. И замерла. На мёрзлой земле лежала покрытая резьбой палочка. Я медленно подняла находку. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. — Что это? — спросил Марк. — Заколка. — Это я и так вижу. — Заколка сины, — пояснила я. Вроде бы ее отец вырезал. Она никогда с ней не расставалась. Кажется, у нее другой и не было. — Уверена. — кивнула. «Значит, Сина все-таки была на конюшне?» «Была. Либо заколку подбросили, либо Сина потеряла ее, когда убегала, а потом не смогла вернуться и подобрать отцовский подарок. Значит, Сину кто-то преследовал. Или она с кем-то дралась. Значит, ей вряд ли удалось покинуть остров. Возможно, она где-то поблизости, просто мы не видим. «Надо еще раз все проверить», — встретившись взглядом с Марком, сказала я. «Думаешь, Сина умерла?» — тихо спросил он. Разум твердил, что соседка мертва, но я отказывалась признавать это, пока не увижу тело собственными глазами. «Я уже не знаю, что думать. Но если ее спрятали здесь, то, скорее всего, с помощью магии...» Марк кивнул. «Ты права. Надо еще раз все проверить». Первое, чему учили будущих магов, это видеть энергетические конструкции, если те, конечно, не замаскированы особым образом. Но, увы, совместить магическое зрение и ночное не получилось. Разбираться, как увязать плетение, времени не было. А потому мы решили, что высматривать энергетические конструкции буду я, а Марк выступит моим поводырем. Сказано, сделано. Парень шел впереди, а я, положив руки ему на плечи, шаг в шаг следом. В тусклом свете звезд и серпа луны угадывались лишь очертания строений. Светились вдалеке окна замка и поблескивали бесчисленные кружева, сплетенные из нитей силы. Воздух на острове был буквально пропитан магией. Большинство плетений я не могла распознать, приходилось угадывать их назначение: Защитные, укрепляющие, закрывающие от ветра, оберегающие сено и овес от грызунов. А это что? В стороне от конюшни у самой земли я заметила странную энергетическую конструкцию. Она словно накрывала небольшой холмик. «Левее, иди к обрыву. Еще левее. Так, теперь прямо», — инструктировала своего поводыря. Загадочное плетение было все ближе, а потом Марк споткнулся и растянулся на камнях. Я удержалась от падения не иначе, как чудом. Теперь вблизи я узнала плетение. Это был покров невидимости, Простенькие, первого уровня. Не раздумывая, потянула за пару петелек. Кружево тут же распалось, и нити силы растаяли в темноте. Херк! – выругался парень и резко вскочил на ноги. «Что – Что? Кажется, мы нашли сину. Глухо сказал он. Стася, ты только не смотри. Зажмурившись, шепнуло заклинание, и над головой вспыхнул светлячок. Медленно открыла глаза. Я знала, что увижу, но все же не сдержала испуганного вскрика. Марк взял меня за плечи и развернул к себе, прижал к груди. Я уткнулась лицом в дубленку, вот только картина все еще стояла перед глазами. На камнях лежала крохотная фигурка девушки в школьной форме. На коже и одежде поблескивали кристаллики льда. Голова сина запрокинута. Длинные черные волосы рассыпались в беспорядке. Лицо перекошено от ужаса. На шее зияла страшная рана. Мою соседку убили. Жестоко, беспощадно. Я же говорил, не смотри. Она мертва? Зачем-то спросила я. Ей перерезали горло, как Хани. Что? Шагнула назад и посмотрела на парня. Его трясло от сдерживаемой ярости. «Я убью этого драконьего выродка. Сам перережу ему глотку». «Вейн? Сину мог убить Ши Вейн? Зачем ему это?» «Марк, прошу, не делай поспешных выводов. Кто-то мог скопировать убийство. Или это совпадение?» «Зачем кому-то понадобилось убивать Сину?» «Не знаю». «А зачем Вейн убил Ханни? Ах да, он же просто психопат, драконий выродок». «Марк, даже если Ханя убил Вейн...» «Даже если...» — зло переспросил Лосаец. Хотелось врезать парню или вылить на него ушат воды, но кто-то из нас должен был держать себя в руках и сохранять трезвость рассудка. Если, — я особо выделила это слово, — Вейн убил Ханя, то не значит, что Сину убил тоже он. И если ты сейчас обвинишь Вейна, то настоящий убийца может остаться безнаказанным. Дождись результатов расследования». А что их дожидаться? И так ясно. Вейн опять окажется невиновен. Сина всего лишь простолюдинка. Даже не отличница. Скажут, что она пыталась бежать из школы, неудачно упала и раскроила горло камень. Вот увидишь. Если... Я вновь выделила слово. Все будет именно так, тогда и поговорим. И если Вейн действительно виноват, то этого я тоже не оставлю. Не побоишься пойти против дракона? Тьма, во что я ввязалась. Но отступать было поздно, да и не могла я пойти на попятную. А я похожа на трусливую. Марк некоторое время на меня смотрел, а потом отвел взгляд. «Надо сообщить в школу, что мы нашли Сину». Вот тут он прав. Мы слишком увлеклись выяснением отношений. «Иди, я останусь с ней. Стася. Неправильно оставлять ее одну. Я просто не могу». Здесь может быть опасно. Вряд ли убийца бродит поблизости. Да и мы все вокруг осмотрели. Не волнуйся, за себя постоять смогу. Я не трусливая, ты же помнишь, слабо улыбнулась я. Ты справишься. Кивнула, а затем придержала парня за рукав. Обещаю, что будешь держать себя в руках, ладно? Марк поморщился и вздохнул. Постараюсь. Когда лосаец ушел, я сплела сразу три защитных контура. Возможность получить дисциплинарные штрафы сейчас казалась сущей мелочью. Даже если не войду в десятку лучших и придется уйти из школы, жизнь на этом не закончится. Была бы моя воля, я не осталась бы рядом с телом и секунда. Но кто-то должен был сообщить новость в замок и проследить за местом преступления. А Марку я теперь не доверяла. Именно он выглядел наиболее вероятным подозреваемым. Он в тот вечер помогал на конюшне. Его искала Сина. И хотя Марк не походил на убийцу, мне хотелось ему верить, но... Всегда оставалось это проклятое «но». Я вообще никому не могла верить. Преступником мог оказаться любой одаренный. В школе 183 студента. 25 преподавателей и административных работников. Убийцей мог быть кто угодно. Медленно через силу повернулась к Сине. Ноги подкосились, и я опустилась на камни рядом с мертвой девушкой. Совесть больше не молчала, она кричала, вопила. Светлоокая, какая же я эгоистка. Я знала, что соседке тяжело. Знала, что если она не войдет в десятку лучших, то ее отчислят и лишат от дара. Видела, что в последние дни Сина была сама не своя, но не предложила помощь. Не попыталась поговорить по душам. А когда соседка пропала, то беспокоилась больше о себе. Боялась, что в школе узнают о моей ночевке у Вейна. Жалела, что пришлось отвлечься от учебы, и даже поиски Сина умудрилась превратить в свидание с парнем. Меня заботило только собственное положение в рейтинге, а судьба однокурсницы, с которой делила одну комнату, была совершенно безразлична. — Что ж, Стася, можешь себя поздравить. Теперь в рейтинге ты двенадцатая. стало противно и тошно. Дрянь я все-таки. Эгоистичная, жалкая дрянь. Не знаю, сколько бы я еще занималась самобичеванием, но вдалеке послышались голоса. Закрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула. Кто там говорил, что надо сохранять трезвость рассудка? Я сама только что ударилась в банальную истерику, а между тем драгоценное время потеряно. Я не успела толком осмотреться и не решила, что рассказывать ректору. Когда поднималась на ноги, в изменчивом свете что-то блеснуло. Показалось? Или? Я передвинула светлячок так, чтобы на тело падало больше света. Картина предстала передо мной во всех ужасающих деталях. К горлу подкатил ком, но взгляда я не отвела. И, наконец, увидела, что привлекло мое внимание. Сина сжимала в кулаке серебряную шпильку. «Студентка Анастасия Велицкая». — раздался голос у меня за спиной. — Снимите защиту. Я чуть не подскочила на месте. Стараясь сохранять спокойствие, выпрямилась и обернулась. В нескольких шагах от меня стоял ректор Хон. За его спиной я заметила куратора курса и бледного, как сама смерть, Марка. Чуть поодаль замерли целитель, учитель Доген, госпожа Ниря, и десяток слуг. Над конюшней светило маленькое солнце. Уж не знаю, кто его запустил, но этот светлячок был явно не чета моему. — Да, ректор, сейчас. Три защитных контура вряд ли смогли бы задержать Хон Шина даже на секунду. Но тот, видимо, решил не пугать нервную студентку без лишней надобности. Я распутала плетение и деактивировала своего светлячка. — Вы что-нибудь трогали? — спросил профессор Таян. — Нет, но следы вокруг наши. Марк упал, и я тоже. — Чжигиен, посмотрите, пожалуйста, — обратился ректор к целителю. Невысокий сухопарый мужчина подошел к телу и склонился над ним. Студентка умерла больше суток назад. Точнее, смогу сказать позже. Ректор Хон кивнула, затем спросил у меня. — Анастасия, как вы догадались, что Сину следует искать именно здесь? Неуверенно посмотрела на Марка, тот спокойно выдержал мой взгляд. — Я жду ответа. Поторопил меня Хон Шин. Вздохнула. Я совсем забыла, что Сина искала Марка, а его в тот вечер отправили помогать на конюшню. Забыли? Прищурился глава школы. Да. Понурилась я. Марк Флин, вы встречались в тот вечер с Синой у конюшни? Нет, быстро ответил Лосаец. Тем вечером вообще ее не видел. Что ж, протянул ректор. Доген, проводите Марка Флина в замок. Проследите за учеником до моего возвращения. Никому о случившемся ни слова. Слушаюсь, ректор Хон. Через пару минут меня тоже отправили в школу, в сопровождении Нерри Лиде. Похоже, нас с Марком решили разделить, чтобы потом допросить по отдельности. Я не сомневалась, что у ректора накопилось много вопросов, особенно ко мне. Моя забывчивость выглядела подозрительно. Меня много раз спрашивали, когда я последний раз видела Сину, но я ни разу не обмолвилась, что встречалась с ней в библиотеке. Когда я вошла в холл замка, ко мне тут же подбежали несколько человек. «Стася, это правда?» — воскликнула Маина. «Ты нашла Сину?» — спросила Хойя. Я хотела ответить, но меня осадила госпожа Ниря. «Никому ни слова, если не хотите заработать штрафные баллы». И я промолчала, только еле заметно кивнула. «Ох!» — выдохнула Маина. Госпожа Нири проводила меня в свой кабинет. «Ждите», — сказала Чунрейка и вышла. Чувствуя себя бедной родственницей, я опустилась на краешек стула. Расстегнула пальто, стянула варежки и шарф. Сцепив руки в замок, устроила их на коленях. Еще несколько дней назад мне нечего было скрывать, кроме запутанной родословной... и необычного источника силы. Но ректор Хон вполне мог быть в курсе и первого, и второго, и меня это особо не тревожило. Сейчас ситуация в корне поменялась. Я совершила крайне необдуманный поступок, когда осталась в комнате Вейна. За опоздание меня оштрафовали бы на пять-десять баллов, но если станет известно, что я провела ночь в мужской части общежития, о мечте попасть в десятку лучших учеников придется забыть. Возможно, меня и вовсе отчислят из школы. Прецеденты, как говорится, имелись. Если бы я не испугалась наказания и вернулась к себе, то раньше заметила бы исчезновение Сины. Быть может, соседку удалось бы спасти. Скачив, я принялась расхаживать из угла в угол. Из-за Ланы я не успела вернуться в комнату до комендантского часа. Невеста Рика недолюбливала меня». У нас не раз бывали стычки, но прежде она такой открытой агрессии не проявляла. Странно, что она решила напасть на меня именно в тот вечер. Странно, что она вообще пришла в библиотеку во время ужина. Это совпадение? Или кто-то предпочел подстраховаться и убрать на время мою фигуру с игровой доски? Будем смотреть правде в глаза. Я не побежала бы докладывать коменданту, что Сина не пришла ночевать. Но вряд ли неведомый преступник хорошо меня знал. Скорее всего, он решил не отпускать ситуацию на волю случая. Или, может, не хотел, чтобы исчезновение Сина заметили раньше времени? Слишком много вопросов. Ответов же почти нет. В кабинет вошла Нири Лиде с подносом, на котором стояли чайник и несколько пиал с легкими закусками. Дверь беззвучно, подчиняясь воле чародейки, закрылась за ее спиной. Госпожа Нири поставила поднос на угол стола и обратилась ко мне. Пальто можете положить на лавку. Подкрепитесь, вы сегодня пропустили ужин. — Спасибо. Стараясь не выказать удивление, ответила я. Не уверена, что сейчас смогу есть. — Вам стоит подкрепиться, — повторила Чунрейка, Рейка, — и набраться терпения. Вполне возможно, я просижу здесь всю ночь. Мне необходимы силы и здравый рассудок, так что выпить горячего чая и чего-нибудь перекусить не помешает. — Вы правы. Вздохнула я. Когда я наливала чая в крохотную пиалу, руки заметно дрожали, что не укрылось от бдительного взора, ни релиде. Но она не сказала ни слова, и, сделав вид, что меня в комнате нет, погрузилась в изучение каких-то документов. Время от времени я механически отправляла в рот кусочек сыра, орешек или сушеную хурму, а затем делала небольшой глоток чая. Вкуса не чувствовала. Мои мысли были заняты недавними событиями. Я старалась проанализировать имеющуюся информацию, понять, как действовать дальше и что говорить ректору. Первое и самое важное. Сина не пыталась сбежать из школы. Она вышла зимой на улицу без верхней одежды. Скорее всего, решение прогуляться до конюшни было спонтанным. Конечно, нельзя исключать, что у Сины припрятаны теплые вещи за пределами замка. На той же конюшне, к примеру. но этот вариант казался мне маловероятным. Второе, но не менее важное, Сина пропала в тот вечер, когда меня оглушила Лана. Соседка искала Марка и отправилась к конюшне после разговора со мной. Неизвестно, зачем ей нужен был Марк. Возможно, парень врал и виделся с Синой. Возможно, именно он убил ее. Я моргнула и тихонько встряхнула головой. Нельзя зацикливаться на том, что Марк убийца. Надо смотреть на факты. А они весьма противоречивы. Да и не похож веселый и вспыльчивый парень на того, кто спланирует убийство однокурсницы, а затем отправится на ее поиски. Ну или он непревзойденный актер. Третье. Сине перерезали горло. Жестокий и хладнокровный способ убийства. Это явно не несчастный случай. И не убийство в разгаре ссоры. Я хорошо запомнила разрез. Он был четкий, ровный. У преступника не дрогнула рука. Крови он тоже не боялся, иначе выбрал бы другой способ. О чем это говорит? Убийца либо психопат, либо Сина не первая его жертва. Что, впрочем, не отменяет того факта, что у него может быть не все в порядке с головой. И Марк прав. Первый, кто приходит на ум, это Вейн. Нелюдимый отличник со зловещей репутацией. Тот, с кем Сина поссорилась незадолго до смерти. Тот, кого даже собственный отец считал преступником. Тот, кто признался, что убил Хани. Вот только ночь, когда умерла Сина, Вейн провел со мной. Неведомый кукловод, когда убирал меня со сцены, вряд ли рассчитывал, что я стану алиби дракона. Хотя не факт, что убийца вообще было дело дыши Вейна. Четвертое. Покров невидимости, с помощью которой спрятали Сину, мог сплести даже первокурсник и снять тоже. Это сильно расширяло круг подозреваемых и ничего не доказывало. Если бы убийство хотели скрыть, то завалили бы тело камнями, укрыли бы в расщелине, использовали плетение более сложного уровня. Оставалось лишь гадать, преступник не мог лучше замаскировать тело или не видел в этом смысла. Быть может, он даже хотел, чтобы тело нашли. И главный вопрос, что теперь делать мне? поделиться своими подозрениями с ректором или проявить осторожность и посмотреть, как будут развиваться события. Раздумывала я долго, взвешивала все «за» и «против», и в итоге пришла к выводу, что не стоит рассказывать Хон Шину про нападение Ланы и ночевку у Вейна. Доказательств первого у меня не было. А перед тем, как признаваться в нарушении школьных правил, стоило переговорить с Уэйном, Ведь наказание грозило не только мне, Не хотелось подставлять парня, который не раз меня выручал. Несмотря на то, что меня мучила совесть, я не хотела вылететь из школы. Если меня исключат, Сину это не вернет. Единственное, что я могла сделать для соседки — найти настоящего убийцу. Все-таки я эгоистка. Вот, даже оправдание своему решению нашла». В этот раз Хон Шин предпочел встретиться со мной в комнате, которая примыкала к его кабинету. Наверное, именно здесь заседал школьный совет. По центру помещения стоял длинный низкий стол, во главе которого располагалось массивное и жутко неудобное на вид резное кресло. По бокам несколько кресел попроще. Окон в комнате не было, мягкий свет лился прямо с потолка. На отделанных деревянными панелями стенах висели старинные гравюры. Ректор царственно опустился в похожее на трон кресло и указал на место справа от себя. Чувствуя себя так, будто мне предстояла беседа не с главой школы, а с пыточным дел мастером, я осторожно присела. Рассказывайте, коротко, сказал Хон Шин. В прошлый раз я уже все рассказала. Чон Рейд смерил меня тяжелым взглядом. В прошлый раз мы расследовали исчезновение студентки. Теперь же в школе произошло убийство. И вы, Анастасия, не только жили с Синой в одной комнате, но и видели ее последней, направили к месту гибели. Тьма, как я об этом не подумала. Не только я алиби Вейна, но и он мое. И ведь у меня даже мотив есть. Сина в рейтинге была двенадцатой, а я тринадцатой. Мы обе стремились попасть в десятку лучших учеников, конкурировали в учебе. Теперь, когда Сина умерла, я поднялась на одну ступеньку в рейтинге. «Меня в чем-то подозревают?» «Пока нет. Но утром вам придется побеседовать со следователем из столицы». Я сглотнула. «Мне долго ждать?» «Нет». Вздохнув, я начала рассказывать. Иногда ректор перебивал меня и задавал вопросы. Особенно его интересовала ссора Вейна и Сины. Мой последний разговор с соседкой и... Марк. «Думаете, Марк мог убить Сину?» Прищурившись, спросил ректор, когда я закончила рассказ. «Не знаю. Нет, вряд ли. Он не похож на убийцу». «А Вейн?» «Вейн на убийцу весьма походил. Это не он». «Почему вы так уверены?» «И правда, почему?» «Не знаю. Мне так кажется». «Вы подозреваете кого-то другого?» «Нет». «Знаете, почему убили Сину?» «Тоже нет». Хон Шин подался вперед и вкрадчиво спросил. «Может, о чем-то еще забыли упомянуть? Или в тот вечер произошло что-то необычное?» Под взглядом раскосых темных глаз мне стало не по себе. Захотелось раскрыть все секреты. Я сжала правый кулак так, что ногти впились в ладонь. Боль помогла справиться с наваждением. «Вроде бы нет. Если вспомните, сразу же приходите». «Да-да, конечно». — быстро сказала я. — Что ж, можете идти к себе. Я встала и направилась к дверям. — Да, вы оштрафованы на десять баллов за использование магии вне пределов учебных помещений. Резко обернулась. От несправедливости хотелось то ли заплакать, то ли закричать. — Ректор Хон! Чон Рейц предупреждающе вскинул руку. — Учитывая данную ситуацию... а также то, что вы оказали неоценимую помощь в поисках пропавшей студентки, было принято решение аннулировать данные баллы. Спасибо. Не скрывая облегчения, выдохнула я. Вот ведь старый хрыч. Не наказал, но и не наградил, а я чувствую благодарность. Анастасия, надеюсь, впредь вы воздержитесь от нарушения школьных правил. Надеюсь, мне больше не придется разыскивать пропавшую однокурсницу. Лицо ректора немного смягчилось, он кивнул. «Идите, до утра осталось немного времени. Завтра будет тяжелый день». Оказавшись в своей комнате, я первым делом проверила нижний ящик комода, затем все остальные. Устало опустилась на пол. Серебряная шпилька Хани пропала. Мне не удалось детально рассмотреть заколку, которая сжимала в руке Сина. Но теперь последние сомнения отпали. Не зря, когда вернулась после ночевки у Вейна, показалось, что в моих вещах кто-то рылся. Ох, не зря. Это что же получалось? Сина хотела показать Марку заколку для волос, которая принадлежала его бывшей девушке, но зачем? В мозгу что-то щелкнуло, и все встало на свои места. И пусть в мозаике еще хватало белых пятен, но часть картины сложилась. Мне не раз казалось, что Сина знала о своей погибшей соседке гораздо больше, чем рассказывала. больше, чем знали другие. Сина держалась особняком, всячески старалась избегать неприятностей, пока не поняла, что вряд ли сможет остаться в школе еще на один семестр, и ей придется отказаться от магии и мечты. Сначала она хотела рассказать ректору, что именно Марк избил Вейна, и тем самым подняться в рейтинге, но ее опередил ДжТ. Затем, видимо, не иначе как от отчаяния, решила использовать информацию о Хане, Знать бы еще, она пыталась шантажировать убийцу? Или продать сведения? А может и то, и другое? В тот день Сина вела себя странно, была сама не своя. Кажется, паника затопила ее сознание, и она потеряла всякую осторожность. Иначе ее поведение я объяснить не могла. Наиболее вероятными подозреваемыми выглядели Марк и Вейн. Оба были связаны с Ханне, с ними хотела поговорить Сина... но я не знала, с кем она встречалась еще. Убийцей мог оказаться кто угодно. Даже ректор Хон. Его очень интересовало, не рассказывала ли мне Сина про Ханя, но почему-то он не задал ни одного вопроса про серебряную шпильку. Хотя последнему легко найти объяснение. Ректор мог посчитать, что заколка принадлежала Сине. Я тоже про шпильку не обмолвилась. Решила ничего не говорить, пока не уверюсь в своих подозрениях. Оставалось только гадать, чем была важна та шпилька. Может, это какой-то артефакт? Или Хане ее кто-то подарил? Или она принадлежала убийце, а Хане ее украла? С другой стороны, если бы шпилька имела реальную ценность, то убийца ее бы забрал. Если бы его могли по этой заколке вычислить, тоже. Но тогда почему сина взяла ее с собой? Теперь я нисколько не сомневалась, что Сину и Ханю убил один и тот же человек — Притом он был настолько уверен в безнаказанности, что даже способ убийства не изменил. Перерезал обеим девушкам у горла. И если я полезу в это дело, то вполне могу стать следующей жертвой. Я добрела до кровати, закуталась в плед и, поджав ноги, уселась спиной к стене. Несмотря на то, что было далеко за полночь, сна не было ни в одном глазу. Меня одолевали бесчисленные вопросы и тревожные мысли. Да и комната перестала казаться уютной. Повсюду лежали вещи погибшей однокурсницы. Может попросить коменданта меня переселить? На этаже есть пара свободных комнат. Среди ночи, конечно, его будить не пойду, а вот завтра. Встряхнула головой. Если попытаюсь сменить комнату, то выставлю себя трусихой и истеричкой, а репутация, которую я выстраивала месяцами, полетит коту под хвост. Одно дело, если бы здесь произошло убийство, а так... Сина тоже не переехала после смерти подруги. Теперь я живу одна, Сины больше нет. Надо к этому привыкнуть. Не смириться, нет. Именно привыкнуть».